Глава 57. Лорд Нидердейл вновь пытает удачу. Лорд Нидердейл наполовину согласился возобновить сватовство к Мари Мельмот. Во всяком случае, пообещал с этой целью зайти к Мельмотам в воскресенье. Обещание свое он, впрочем, нарушил. В воскресенье его на Брутон-стрит не было. При всей своей несклонности утруждать мозг Он чувствовал, что тут надо крепко подумать Имение его отца было не слишком велико И отец, и дед жили расточительно А он сам еще увеличил семейные долги Лорд Нидердейл всегда знал, что должен жениться на богатой Когда такие семьи, как его, близки к разорению Все знают, что дела надо поправить женитьбой. Это стало правилом почти как майорат и почти так же хорошо служит сохранению порядка вещей. Знать проматывается, торговцы копят, а затем покупают титул. Старый маркиз всецело одобрял такую систему, ведь она позволяла ему спокойно проживать имение, которое женитьба сына непременно восстановит. Сам Нидердейл никогда не бунтовал, не мечтал пойти наперекор, ни разу не встревожил отца ухаживаниями за беспреданницей, однако выговорил себе право, что называется, погулять на воле, прежде чем возьмется за возрождение семейного достояния. Отец счел, что противиться столь естественному желанию глупо и, возможно, бесполезно. На то, как сын, так сказать, гуляет, он смотрел снисходительно. Правда, они разошлись во взглядах на то, как долго ему можно гулять. В конце концов, Маркис объявил сыну, что дальнейшее промедление приведет к междуусобной войне. Нидердейл со всегдашней своей покладистостью заверил, что не станет, так сказать, артачиться, и готов жениться на богатой невесте, как только ему ее предоставят. Все было слажено в замке Олдрики прошлой зимой, и читатель знает итог. И тут дело неожиданно осложнилось. Быть может, маркиз напрасно замахнулся на богатство, несметное по слухам, но какое-то не совсем надежное — двести тысяч фунтов можно было бы заполучить куда проще. Здесь маячили неисчерпаемые деньги, наследство, которое, возможно, сделает Олд Рики одним из богатейших аристократических родов. Старик поддался искушению. И вот итог. Девица предпочла другого джентльмена. Кроме того, поползли неприятные слухи. Не только что деньги добыты нечестным путем. Ну и что их вообще нет. Маркиз, впрочем, не любил терпеть поражение. Насколько он сумел выяснить, деньги будут. Во всяком случае, обещанные. Значительная сумма. Довольно, чтобы спасти мужа от полного краха, хотя далеко не такая, чтобы сделать этот брак блестящим, и впрямь была уже записана на Мари. Отец... Впрочем, вооружился доверенностью, чтобы получать с них доход. Тем не менее, он действительно переписал эти деньги на дочь, дабы в случае непредвиденных обстоятельств не остаться на мели и, возможно, начать все заново с чистого листа. Разумеется, тогда он не подозревал ни о своем грядущем величии, ни о том, что заплывет в столь опасные воды, где в случае крушения такая сумма не спасет его тонущий корабль. Однако Мари сказала возлюбленному чистую правду. И поверенный Маркиза убедился, что если Мари до замужества сама не отдаст деньги отцу, ее избранник их получит. Их наверняка и, возможно, огромное состояние в будущем. Маркиз намеревался не отступать. При данному море добавили пикеринг. Маркиз попросил депонировать документы на владение поместьем, и мистер Мельмот пообещал сделать это сразу, как с согласии обеих сторон будет назначен день бракосочетания. Маркиз удовлетворился таким обещанием, несмотря на осторожные советы поверенного. Читатель, наверное, помнит, что страшные опасения, которые, полагаю, смущают и его разум, основанный на фактах маркизу в то время неизвестных. И все же у Нидердейла оставались сомнения. Более всего его останавливал нелепый побег, который Мельмот объявил решительным пустяком, романтической причудой девицы, которой тоже хочется немного, так сказать, погулять на воле перед замужеством, Сэр Феликс, безусловно, с ней не поехал, но кому понравится, чтобы ваша будущая жена убежала с кем-либо, кроме вас? Уж верно. Теперь она его ненавидит, сказал ему отец. Да и какая разница, если деньги будут точно? Маркиз, по всей видимости, считал эту скопаду просто местью его сыну за то, что он обо всем договорился с Мельмотом, вместо того, чтобы ухаживать за ней. Нидердейл честно признал свое упущение. У девушки оказался куда более сильный характер, нежели он полагал. К вечеру воскресенья молодой лорд решил, что сделает еще попытку. Он ждал, что слива сама упадет ему в рот. Теперь он протянет руку ее сорвать. В понедельник Нидердейл пришел в дом на Брутон-стрит к ланчу. Мельмоты, два Грендула, Незадолго до того вернулись с Гровенор-Сквер. Финансист только и говорил, что о визите священника. Здесь же были мадам Мельмот и мисс Лонгстаф, за которые ее подруга леди Монограм должна была вскоре прислать карету, а когда все сели, вошла Мари. Нидердейл встал и пожал ей руку. «Разумеется, будто ничего не произошло». Марии героически сумела произнести несколько самых обычных слов. Положение ее было очень неловкое. Когда девушка убежала с любимым, родные вернули ее домой. Ей некоторое время трудно появляться на людях. Но если девушка убежала без любимого, думая, что он последует за ней, а когда ее вернули, выяснило, что он не двинулся с места – Все ее мысли и чувства, уж верно, в полном смятении. Мари, впрочем, держалась мужественно и съела свой ланч, хоть и сидела рядом с лордом Ниддердейлом. Мельмот всячески обхаживал молодого лорда. — Вы когда-нибудь слыхали про такое, Ниддердейл? — спросил он, говоря о визите священника. — Полоумный, — отрезал лорд Альфред. — Сомневаюсь. «Очень может быть, что его подослал архиепископ Вестминстерский». «Почему у них есть архиепископ Вестминстерский, а у нас нет?» «Я займусь этим упущением, когда пройду в парламент». «Там есть епископ, да, Альфред?» Альфред мотнул головой. «Значит, настоятель?» «Это я точно знаю, потому что заходил к нему. Он заявил, что не будет за меня голосовать. Я-то думал, все церковники-консерваторы». Мне не пришло в голову, что этот малый от архиепископа, иначе я обошелся бы с ним повежливее. Полоумный. И ничего больше, сказал лорд Альфред. Жаль, Нидердейл, вы его не видели. Это было не хуже, чем в театре. Полагаю, вы не пригласили его на обед, сэр. Чёртов обед! Он у меня уже в печенках сидит! Мельмот нахмурился. Альфред, Нам нужно туда вернуться. Эти люди ничего не закончат, если за ними не приглядывать. Идемте, Майлз. Дамы, без четверти восемь вы должны быть готовы к выходу. Его императорское величество приедет ровно в восемь, и я должен его приветствовать. Вы, мадам, встречаете посетителей в гостиной». Дамы поднялись на второй этаж, и лорд Нидердейл последовал за ними. Мисс Лонгстафф скоро ушла, сославшись на то, что уезжает к своей дорогой подруге, леди Монограм. Таким образом, обязанность оставить молодых наедине выпала на долю мадам Мельмот, и та испытывала ужасную неловкость. После всего, что произошло, она не знала, как встать и выйти из комнаты. Хлопоты последнего времени почти ее доконали, мадам Мельмот не радовалась своему величию и, вероятно, не верила в достижение мужа. Сейчас ее долгом было выдать Мари за молодого лорда, и сделать для этого она могла одно — оставить их наедине. Но она не знала, как встать со стула. Она по-французски выразила свою неприязнь к императору и желание весь вечер пролежать в постели — Нидердейл нравился ей больше всех, кто приходил к ним в дом, и она не понимала, от чего Мари предпочла ему сэра Феликса. Лорд Нидердейл заверил ее, что общаться с императорами и королями проще простого, поскольку они не ждут никаких слов. Мадам Мельмот вздохнула, покачала головой и вновь посетовала, что ей не позволят остаться в постели. Мари набравшись храбрости, Объявила, что хотя императоры и короли в целом ужасны, на китайского императора любопытно будет взглянуть. Тогда и мадам Мельмот набралась храбрости, встала и направилась прямиком к двери. «Маменька, куда ты?» — спросила Мари, тоже вставая. Мадам Мельмот, поднеся к лицу платок, объявила, что ее замучила зубная боль. «Я посмотрю, чем ей можно помочь» объявила Мари и быстро пошла к двери. Лорд Нидердейл опередил ее и прислонился спиной к двери. — Это возмутительно, — сказала Мари. — Ваша матушка ушла нарочно, чтобы я мог с вами поговорить, — ответил лорд. — Отчего вы лишаете меня такой возможности? Мари вернулась и вновь села на стул. После возвращения из Ливерпуля она тоже много думала о случившемся. «Почему, сэр Феликс, не поехал? Почему не пришел сюда с ее возвращения? Не попытался хотя бы ее увидеть? Почему не написал? Уж она бы придумала тысячу способов с ним увидеться. В воскресенье утром она пошла в сад и ухитрилась оставить все ворота открытыми. Он так и не показался». Отец заявил, что сэр Феликс и не собирался ехать в Ливерпуль. Он бушевал из-за денег и громко обвинял сэра Феликса в воровстве. О том, что деньги вернули, он дочери не сообщил. Но даже если сэр Феликс растратил деньги, почему он не нашел в себе мужество прийти и в этом сознаться? Мари могла бы простить все, даже то, что он с пьяну проиграл деньги и тем сорвал побег, если бы только он перед ней повинился. Чего она не могла простить, так это равнодушие. Или трусости, из-за которой он не смел показаться ей на глаза. Марии прежде порой сомневалась в его любви, хотя ухаживал он куда лучше лорда Нидердейла. Теперь она видела — что сэр Феликс готов от нее отказаться. Без сомнения она могла бы ему написать, даже несколько раз думала, что напишет, однако если он ее любит, то придет сам. Мари была готова бежать с любимым, если тот правда ее любит, но вешаться ему на шею не станет. Посему она ничего не делала, только оставила садовые ворота открытыми утром воскресенья. Но как ей распорядиться своей судьбой?» Мари, сама не зная почему, чувствовала, что нынешние бурные события отцовской жизни закончатся каким-нибудь чудовищным катаклизмом. Ни одна девушка так не хотела, чтобы ее взяли замуж и забрали из дому. Если сэр Феликс так и не появится, что ей делать? Жизненный опыт говорил ей, что женихам перевода не будет, пока не случился катаклизм. Ее побег в Ливерпуль их не отпугнет. Впрочем, она думала, что лорд Нидердейл от нее откажется. Когда отец, тряся ее за плечи, потребовал, чтобы она приняла предложение лорда Нидердейла, когда тот придет в воскресенье, Мария ответила, что лорд Нидердейл больше сюда не явится, — В воскресенье он не пришел, но вот он здесь. Загораживает ей выход из гостиной с явным намерением вновь просить ее руки. Мари решила, что, по крайней мере, ответит ему прямо. — Я полагаю, лорд Нидердейл, вам не о чем со мной говорить. — Почему мне не сказать вам нескольких слов? — Потому что... Вы прекрасно знаете, почему. И к тому же я уже много раз вам отвечала, милорд. Мне кажется, джентльмен не должен преследовать даму после того, как она сказала, что любит другого. Быть может, я вам тогда не поверил? Какая наглость! Что ж, поверьте мне теперь. Думаю, мои поступки могли бы вас убедить. Вряд ли. «Ваши чувства к нему остались прежними». «Откуда вам знать, милорд? Почему мои чувства должны были измениться? Знаете ли, бывают непредвиденные случайности». «Мне не хотелось бы упоминать ни о чем неприятном, мисс Мальмот». «Можете говорить о чем угодно. Весь свет знает, что я уехала в Ливерпуль, и папенька меня вернул». чего? «Не поехал, сэр Феликс?» «Не думаю, милорд, что вас это касается». «А я думаю, что касается. И объясню, почему». «Лучше позвольте мне сразу все сказать». «Говорите что угодно, но это ничего не изменит». «Со мною вы познакомились раньше, чем с ним». «Что это меняет?» «В конце концов, я со многими познакомилась раньше, чем с вами». «И вы были со мной помолвлены». «Вы разорвали помовку! Выслушайте же меня!» «Да, помовку разорвал я. Вернее, ее разорвали за нас, наши отцы». «Они не смогли бы ее разорвать, будь между нами чувства. Никто в мире не разлучит меня с ним, покуда я уверена, что он правда меня любит. Хоть бы меня резали на кусочки». «Но вы никогда меня не любили, даже самую малость. Вы заключили со мной помолвку, потому что вам велел отец. И я тоже послушалась отца. С тех пор я поумнела. Я всегда была вам безразлична. Вы думали, что я этого не пойму?» «А я поняла. Теперь вы пришли ко мне снова, потому что вам снова велел отец. И вам лучше уйти!» В том, что вы говорите много правды!» «Это все правда, милорд! Каждое слово!» «Мне бы хотелось, чтобы вы не называли меня милорд!» «Раз вы лорд, я буду называть вас так!» «Я не обращалась к вам иначе, даже когда считалось, что мы поженимся, и вас это не смущало!» «Я даже имени вашего не знала, покуда не посмотрела в справочнике после того, как дала согласие на брак!» том что вы говорите есть правда но теперь все изменилось как я мог полюбить вас когда почти не знал но теперь я вас полюбил и напрасно я правда вас люблю и буду любить вас вернее чем тот кто не потрудился поехать с вами в ливерпуль вы не знаете от чего он не поехал возможно знаю «Но я здесь не для того, чтобы об этом говорить». «Почему? Он не поехал?» «Лорд Нидердейл?» — изменившимся голосом спросила Мари. «Если вы правда знаете, скажите мне». «Нет, Мари, именно этого мне делать не следует. Он должен сам вам рассказать. Вы впрямь в глубине души верите, что он к вам вернется?» «Не знаю». В слезах проговорила Мари. Я правда его люблю. Очень сильно. Я знаю, что вы хороший человек. Вы гораздо добрее его. Но ему я нравилась. А вам нет. Я не дура. Я вижу. Нет. Уходите. Мне все равно, каков он». «Я буду ему верна! Уходите, лорд Нидердейл! Вам не следовало вновь начинать этот разговор, потому что папенька и маменька разрешают вам сюда приходить! Я не разрешаю вам приходить! Не хочу, чтобы вы приходили! Нет! Я не скажу вам и одного ласкового слова! Я люблю сэра Феликса Карбери больше всех на свете! Вот! Не знаю, ласковое ли это слово, но это правда!» Скажите мне до свидания, Мари. Я не против сказать до свидания. До свидания, милорд. И больше не приходите. И все же я приду. До свидания, Мари. Вы еще увидите разницу между ним и мной. Идя прочь, лорд Нидердейл думал, что в целом справился неплохо, учитывая сложность задачи. «Она совсем не такая, какой я ее считал», — сказал он себе. «Клянусь честью, она чертовски мила». Мари, когда он ушел, заходила по комнате почти в отчаянии. Мало-помалу ей становилось ясно, что сэр Феликс Карбери не совсем так хорош, как она думала. В красоте его сомнений не было». Но как насчет всего остального? Отчего он к ней не пришел? Отчего не проявил хоть немного мужества? Отчего не сказал ей правды? Мари вполне поверила лорду Ниддердейлу, когда тот сказал, что знает, отчего сэр Феликс не поехал в Ливерпуль. Поверила и тому, что не его дело ей это говорить. Однако причина, какой бы она ни была... «Должна отвратить ее от сэра Феликса!» «Лорд Нидердейл», — думала Мари, — «вовсе не красавец!» Заурядное круглое лицо, сдернутый нос, неопределенный цвет лица, соломенные бакенбарды и ясные смеющиеся глаза — совсем не такого Адониса рисовало ее воображение. Но если бы он сразу ухаживал за ней, как сейчас... «Она бы согласилась, чтобы ее ради него резали на куски!»